Сигнал с Марса. И в этот момент тишину рубки разорвал резкий звук доселе безмолвного приемника, который остался на максимальной громкости со времени экспериментов со связью. От неожиданности они подскочили. Сергей машинально приглушил динамики. С недоумением посмотрел на капитана. Негромко звучало сквозь фоновый треск солнца. И эта незатейливая мелодия звонко отдавалась у каждого в голове. Сазонов очнулся первым. Мгновенно нажав кнопку экстренного сбора экипажа, он обернулся к Сергею, не в силах сдержать свою радость. «А вы говорите, вымерли все!» — сказал он, широко улыбаясь. В рубку влетел уже нетрезвый Женька. «Что?» — взволнованно начал был он, но увидев мелькание индикаторов родного пульта связи и, услышав сигнал, понял все. Не присаживаясь, он быстро пробежал пальцами по клавишам управления. «Это с Марса!» — прошептал Евгений. «Мы не одни, мужики!» Радостно выдохнул он. Женька, постарайся с ними связаться, предложил Сазонов и вопросительно посмотрел на Сергея. Попробую собрать из двух пультов один, ответил Сергей, поняв немой вопрос капитана. Но нам ведь все равно пока неизвестно исправны ли двигатели и вообще можно ли их включать. Рано или поздно все равно пришлось бы этим заняться, сказал капитан. А я пока накидаю маршрут. Не забудьте поправку на тринадцать тысяч лет, напомнил возбужденный Женька. И на корабле воцарилась суета. Сергей торопливо собирал из двух нерабочих систем управления межпланетными двигателями один рабочий. И делал он это элементарной заменой неисправных модулей одной из системы наисправной с другой. Капитан прокладывал курс, учитывая изменения в расположении звезд, фактически создавая всю местную лоцию заново. Женька пил очередную чашку кофе, обжигаясь и ругая себя за то, что так набрался, попутно выведя во весь большой экран ту область Марса, откуда шел сигнал, и пытаясь найти хоть какие-то следы искусственного происхождения. Через полтора часа все было готово. Пробный пуск двигателей проходил с большим напряжением. Ведь именно они первыми соприкоснулись с антивеществом, и что с ними произошло, было неизвестно. А для детальной проверки у экипажа не было соответствующих инструментов. Им осталось только одно — рискнуть. Что они и сделали? И двигатели их не подвели. Грузовой корабль «Атлант», натужно работая в непривычном для себя режиме, медленно пересекал пояс астероидов. В руки было тихо. Так и не протрезвевший Женька, наотрез отказавшийся уходить в каюту, мирно спал в своем кресле. Сергей с капитаном в полголоса переговаривались между собой. «Ты думаешь, это цивилизация?» — шептал Сергей. «А что еще это может быть?» — удивленно переспросил Сазонов. «По характеру сигнала больше похоже на дежурный маячок» да и на наши попытки связаться с ними ответа ведь не последовало возможно это какая-нибудь заброшенная техника высказал свои сомнения кузнецов маловероятно неопределенно покачал головой капитан за такой срок любая техника выйдет из строя но тут женька резко всхрапнул немного поворочался пробурчал что-то и снова мирно засопел подождав пока евгений окончательно затихнет сергей и капитан продолжили свой тихий разговор. «Считаешь, местной цивилизации нас засекла и теперь дает нам знать?» — спросил Кузнецов. Сазонов кивнул. «Ну тогда они ведь должны были нам ответить!» — выразил свои глубокие сомнения Сергей. «А может, они нас не понимают?» — возразил капитан, настаивая на своей версии. «Может, они еще не смотрели данные своего сигнального автомата? Может, они ждут ответа на другой частоте? И вообще, какой ответ? Как он должен выглядеть? Мы ведь не знаем!» убийственный пронзительный сигнал тревоги прервал их мирную беседу случилось какое-то чп и судя по всему очень серьезно